Следующее утро у Нюши началось, как обычно. Карп зеркало притащил, а жаба-парашка грязи целебной. Взяла Нюша гребень свой и стала волосы свои прекрасные в порядок приводить. Волосы у нее и так всегда выше всяких похвал. Вода их распутывает да причесывает. Но гребень — это ритуал. В нем сила волшебная. Русалочий гребень, как часть своей хозяйки. Чешешь голову, и мысли хорошие в голову приходят. Ну, или нехорошие. Русалкам иногда приходится и шалость, какую супротив людей, придумывать. Гребень в этом помогает, силы им дает. Потом взялась Нюша намазать мазь, целебную на лицо свое красивое, и вдруг взвизгнула. «Что ты мне притащила?» Она показала парашке что-то маленькое и острое. «Изуродовать меня хочешь, нечисть?» «Прости, красавица!» Жаба испугалась и тишком от хозяйки попятилась. «Я уж процеживала ее, процеживала, а не доглядела. Щепочка это малая, ничего страшного». «Малая! Я глаз выколоть могла!» «Люди строят, щепки летят, много их в воде теперь». Опилков, мусор устроительного, да уши бревен с досками. Так все и строят они крепость свою. в Четыре смены работают. Царь их торопит шибко. Вот ведь неугомонный. После завтрака можно и развлечься. Воду, кого песнями заманить, да пощекотать хорошенько, или сеть рыболовные запутать, всю рыбу из них предварительно выпустив на волю. Не жалко ей рыбок, а просто иногда приятно бывает людям насолить. Чтобы хозяевами себя не чувствовали, место свое знали. Только сетей Нюша поблизости никаких не нашла. Царь велел все их поубирать, пояснила Парашка, что блотком и яликом, что везут ему материалы для строительства, сподручнее было плавать здесь. Нюша лишь губы поджала, промолчала. Не было у нее, конечно, серьёзной причины для беспокойства. Да и ниже это ее достоинство — плыть к людям и на крепость их глазеть, соизволение на которую она не давала. Но Нюша решила все таки на поверхность сплавать. Нет, не из-за крепости, которая вовсе не интересна ей, а так — мацион совершить, размяться. «Ну ладно, ладно. Интересно, конечно, одним глазком взглянуть на постройку эту их хваленую. Страшна, небось, как смертный грех». Вскоре Нюшина голова вынырнула рядом с островом, где строили крепость людишки. Посмотрела она, и глаза ее округлились. «Вот ведь», — сказала Нюша, — «не в первый раз видит она людей. и спокон веку суетятся они чего-то по берегам ее реки». Но чтобы столько? Их тут сотни сейчас. Нет, тысячи перепачканных, потных, склокоченных мужиков. В десятером поднимают бревна, стучат топорами, снуют туда-сюда. И словечки, конечно, крепкие летают, будь здоров. Она осторожно поплыла вдоль берега. Остров, аршин пятьсот в ширину и тысячу в длину. Нюша может прикинуть лишь на глазок и в аршинах. Петр I и систему мер и весов подверг реформам. Длина и ширина Заячьего острова, соответственно, около 750 и 400 метров. Так царь его почти целиком под крепость занял. «Стены воздвигаются чуть не по самым берегам. Взялись!» — крикнул кто-то. Мужики бревно подхватили в десятером и посеменились с ним куда-то. И как подняли-то! Прямо мураши, а не люди! Тут с берега ее заметили. Мужик один взглядом с ней случайно пересекся и ойкнул громко, и бревно отпустил. Нюша притопилась слегка. Ты чего? спросил у мужика сосед его. Баба, баба лохматая в воде плавает вон там. Мало работаешь, видать, раз баба тебе мерещится. Давай, взялись? И мужики бревно дальше потащили. Баба? Баба? Баба? Это оната то повелительница Нёвы и всех окрестных вод, лохматая баба? Придется, придется все же людишек поучить. Но тут мельтешение и суета, которые и так были на пределе, еще усилились. Мужики не бегать стали, а буквально летать. Кругом зашелестело, понеслось «Царь, царь!». Толпушкой мелкой шли среди мурашей несколько мужиков понарядней. И все при их появлении кланяться начинали. А посреди пришедших особо выделялся тот, в ком Нюша сразу распознала царя. «На голову выше остальных, рожа грозная, жуть, глаза выпучены, усы торчком, ноги ходули, шагают широко». Другие за ним еле поспевают, семенят. Особенно один пузан волнуется. Царю что-то щебечет, а царь в ответ «рык — рык-рык. И беспокоился пузан не зря. Остановился царь так резко, что вся компашка едва не посыпалась. И схватил пузана за грудки. «Я тебя, рожа твоя свинотная, еще раз спрашиваю!» «Что за лес ты мне привез?» «Хороший лес, государь, хороший лес, батюшка!» «А посмотрим-ка, насколько он хорош!» Государь подхватил какую-то доску, шмякнул ее об колено, и распалась та доска на кучу досочек. Царь их подхватил, сложил вместе и ину пузана налупить. Бьет, учит не жалея, а пузан верещит. «Когда высечь кого захочу, то, конечно, попрошу у тебя лесу твоего славного», — сказал, наконец, отдуваясь царь. «А нынче надобен мне лес для строительства, понял?» «Понял, батюшка». «Руки только об тебя и твой лес заморал. И Петр шагнул к воде и стал преувеличенно брезгливо фыркая отмывать ладони в реке на показ. Тут глаза его еще сильнее округлились. Нюше показалось, что царь ее заметил, но нет, он, кажется, просто от ярости их пучит. Она дышать тише стала. «Да, бойки царек, такого, небось, песни сладкой в воду не заманишь, чтобы защекотать, тут посерьезнее нужно взяться». И план у нее в голове созрел мгновенно. «Не зря она гребнем ее чешет тщательно». Сняла с волос Нюша гребень свой. Сделанный из скелета древней рыбы вещуна, и тихонько царю под ноги подкинула. Тот заметил диковину, хмыкнул. Чего только вода не вынесет, но гребень поднял. И тем самым подписал себе смертный приговор. Гребень русалки для нее сила, а для человека — дурной предмет. Кто взял его, тот за неделю усохнет, да в другой мир прямиком отправится а гребень завсегда потом к своей хозяйке обратную дорогу найдет, вернется. Так что зря ты, царь Пётр, Нюшину собственность поднял. Неделю тебе суетиться осталось, а потом... А царь гребень в карман Камзола сунул и дальше зашагал, народ пугая и стращая. Вот и славно. С крепостью, считай, разобрались. Неделю пушка Нюшу по утрам не будила. То ли спала русалка очень крепкая, то ли люди и правда палить перестали. Скорее второе. По истечении положенного для совершения волшебства срока Нюша снова явилась на поверхность воды. Гребень вернуть надо все таки Вынырнула она. И кого же увидела? Царя Петра. Тот, как ни в чем не бывало, грелся на солнышке у воды и что-то мурлыкал довольный. Нюша пригляделась. Где следы болезни смертельной, где признаки скорого конца, где бледность могильная? Нет их. А Петр-царь достал из кармана гребень, приложил к губам, подул в него и заиграл, зазудел что-то веселое. Это на гребне-то русалочем. Потом вскочил и пошел к крепости своей, а крепость она еще в высоту вымахала. Надо заметить, что время у русалок и у людей течет совсем по-разному. Русалки по тысяче лет живут и никуда не торопятся, а человечий век недолог, вот и суетятся. Но тут, даже по людским меркам, бастион, и не строится, он прет, как на дрожжах. Нюша тихо свистнула, чтобы гребень к ней вернулся, но тот так и остался лежать в кармане у царя. «Ладно». Вечером царь его оборонит. Но гребень не вернулся к хозяйке ни на этот день, ни на следующий. Так Нюша поняла, что колдовской силы у царя более чем у нее будет.